Золотой век Последовавшие годы стали золотым веком для царства. Едва ли я могла даже мечтать о том, чего мы достигли совместными усилиями. В Самарии Изавель построила даже не один, а два храма. Святилище Ваала стояло в восточной части города. Там царица поселила 450 жрецов, привезенных из Сидона. Второй храм — На высоком западном холме она посвятила Ашере. Хотя пророки Израиля и ненавидели имя богини-матери, иудейские женщины никогда не забывали его. Ашера все еще оставалась их царицей небесной. И как же мало оказалось нужно, чтобы вновь раздуть пламя поклонения ей. Оно пылало в домовых святилищах, на диких и одиноких холмах, в лепешках, Которые пекли в ее честь в ритуалах женской жизни, которую скрывали от мужчин. Оно ожило с прибытием Эизавели, раздуваемое мехами ее служение. В золотом доме ашеры я жила в радости среди голубок. Никогда еще мир не видел такого великолепия. Просторный, 60 локтей в длину, 40 локтей в ширину и 30 локтей в высоту, портик с колоннами ловил первые лучи восходящего солнца. Винтовые лестницы вели на верхние этажи, с которых открывался вид на обширную площадь перед храмом. Полы были выложены кипарисовыми досками, стены раскрашены киноварью и отделаны золотом. Сидонские мастера отлили бронзовые двери и позолотили алтарь. В нише, в огороженном дворике, стоял высокий черный базальтовый камень. Абстрактное изображение богини. На каждый святой день совершали его помазание. Сначала, пока оно не закончилось, для этого использовали нардовое миро, которое я давным-давно взяла из урука. Огонь перед камнем горел не переставая. Храм был окружен деревьями всех возможных видов, кедрами и дубами, кипарисами и тамарисками, финиковыми пальмами и оливами. Благоухающие и гостеприимные они всегда делали желанным возвращение сюда из сухого и пыльного города у подножия холма. Я взяла на себя обязанности верховной жрицы. Голубицы приняли меня почти как мать, и вместо одного погибшего сына у меня стало сразу четыре сотни дочерей. Они служили мне, как служили и изавели, просили у меня совета, приходили со своими тревогами и жалобами хотя жаловаться голубицам было почти и не на что. Эти перворожденные дочери знатнейших семей Сидона, а теперь и Самарии, были обещаны храму, едва их отлучили от материнской груди. В награду их ждала жизнь на зависть другим. Свободные от бремени заботы о семьях, они поддерживали огонь в очагах, писали молитвы и гимны, руководили молящимися. Они объявляли предсказания и пророчества, проводили жертвоприношения, обряды и ритуалы, славившие плодородие земли и напоминавшие людям об ответственности перед землей, которая их кормит. Они распределяли подношения и пожертвования, обогащавшие храм, возделывали поля льна, пшеницы и ячменя, подрезали виноградные лозы, управлялись садами, оливковыми рощами и винодельнями. По мере того, как жрицы старели, они при желании уходили из храма и вели обычную жизнь. Короче говоря, голубицы не нуждались ни в чем. У них были удобство и безопасность, власть и уважение. Их чтили как мудрых женщин и вождей, равных жрецам храма Ваала. В них, и в Иизавели, царицы, которая была абсолютно ровней своему мужу Ахаву, я видела исполнение плана Ашеры для всех женщин. Но кому могло не нравиться такое райское положение? Не женщинам Израиля, вернувшим себе достоинство с восстановлением власти богини, о которой они никогда не забывали, не мужчинам, которые не видели причин лишать своих жен и дочерей положенных им прав, не царю которого любили за то, что он даровал своему народу свободу веры. Ахав научился этому с молодых ногтей, поскольку хоть и поклонялся Яхве, богу отцов своих, его мать была дочерью фараона и молилась Исиде. Нет, недовольных нашлось немного, но они были прозорливы и сильны, а самое главное — терпеливы. Вражда Изавели с Авдием начавшаяся с упрямства посланника и гордыни царевны в день встречи, со временем дала свои плоды. С тех пор, как мы приехали в Самарию, минуло 16 лет. 16 лет блаженства, какое я в последний раз испытывала вместе с любимым сыном на Арарате. Я вставала до рассвета, как и всегда, потому что любила смотреть, как первые лучи солнечного света отражаются от бронзовых ворот города, а их отблески пляшут на мраморных колоннах храма. Я была уверена, как солнце разгоняет ночной мрак, так и я однажды прогоню тени Шеола с своего сына. Я нашла пророчицу. Исполнение моей судьбы оставалось лишь вопросом времени. Шел седьмой день праздника урожая. Я спустилась с холма, чтобы поговорить с Изавелью о пире, который был назначен на вечер, и шла мимо домов, на плоских крышах которых уже стояли навесы из пальмовых листьев и ивовых ветвей, предназначенные для празднества. Пока я торопливо шагала к дворцу, мощенные булыжником улицы становились все многолюднее, а шум толпы все громче. За мной увязалась стая тощих псов в надежде на подачку. «Меня немедленно провели в покое Иезавели, где служанки одевали госпожу. Пара ручных леопардов лежала, свернувшись калачком на постели царицы, ловя каждое ее движение, как когда-то наблюдал за мной верный Малакбел. Елизавель, опершись локтями на кровать, откинулась между ними, пока одна из девушек затягивала шнуровку на ее красных кожаных сапогах. Другая служанка, положила рядом пару перчаток для верховой езды. Я удивилась. «Собираешься сегодня на охоту?» «И что с того?» — зевнула она. «Я выполнила свой долг, приносила жертвы каждый день всю неделю, а сегодня вечером ты заставляешь меня ужинать с этими ужасными кабанами. Зато днем я свободна. Мне хочется почувствовать ветер в волосах и добыть себе одного такого». Я отпустила служанок и закончила шнуровать сапог. «Добыть кого?» «Ужасного кабана!» «Весьма остроумна моя царица!» «Едем со мной Литу!» Так она меня шутливо называла в честь восточной демоницы Лилиту, даже не подозревая, что на самом деле той дали мое имя. «Мы уже целую вечность не катались вместе!» «Кто-то же должен организовать пир. Или вам сегодня придется питаться вчерашним хлебом и солеными орехами?» «Пусть этим займется Дамарь. Она очень смышленая, и, между прочим, я обожаю соленые орехи». Царица встала и подошла к окну, выходившему на город. Решетка окна была искусно вырезана из слоновой кости, как и многое во дворце. Изавель могла часами сидеть здесь – невидимая за тонким костяным кружевом. У нее по-прежнему оставалась прекрасная фигура, несмотря на троих детей. Но больше никаких беременностей. Об этом я позаботилась. Старшая Эйруша, жившая у ворот Агнца, каждый вечер готовила для госпожи настой Сельфия. Изавель была слишком ценна для меня, чтобы ее потерять. — Подойди, Литу! Позвала она меня к окну. «Глаза у меня уже не те. Кто это там?» Она указала на двух человек в винограднике за стеной дворца. Одного, высокого и облаченного в пурпур, я узнала сразу. Другой был коренаст, одет как обычный землепашец и сопровождал свои речи активной жестикуляцией. «Это царь!» И я прищурилась, вглядываясь против утреннего солнца. «С ним, кажется, Навуфий праведник. Это ведь его виноградник». «Не стоит ему так делать!» Хмуро посмотрела Эйзавель в сторону мужа. «Как?» «Разговаривать с простолюдинами. Это не по-царски. Они любят Ахава». «Этот? Нет!» Я принесла Эйзавеле золотой колчан, и она, перекинув его через плечо, надела перчатки. Ахав и Навуфи разошлись. Только теперь я заметила третьего человека, почти невидимого за виноградными лозами. Он дождался, пока первые двое уйдут, и прокрался к воротам дворца. Эту яркую алую шапку невозможно было не узнать. Но что Авди делал там, скрываясь в тени? Я послала весточку своей помощнице Домари и оделась для охоты. Изавель всегда добивалась своего. Но когда мы выехали из пыльного города и понеслись к зеленым холмам за пределами Самарии, я была рада оказаться рядом с царицей в стремительной колеснице. Порывистый ветер, торжественный звук охотничьего рога ила и лай гончих будоражили кровь. Разумеется, Изавель добыла кабана. На охоте ей всегда сопутствовала удача, Царица была непревзойденной лучницей даже на большой скорости. Измоченный зверь замедлил бег. Она пустила стрелу, и кабан, покачнувшись, рухнул на землю с леденящим душу визгом. Охотница погладила щетинистую спину умирающего животного и обтерла пену вокруг его рта. А после, отправив окровавленную добычу во дворец, расслабленно влезла в колесницу — оставив в ней всего пару прекрасных коней, гордость Ахава, чтобы отвезли нас домой. Сейчас, в середине дня, в городе было жарко и душно, а до пира оставалось еще много часов. Поэтому вместо дворца мы отправились на склоны горы Горизим, где прохладные родники питали бассейн. Мы смыли пыль скачки с наших усталых тел, а хапка и листьев шалфея Я оттерла кровь кабана с рук царицы. Она взяла мои пальцы в ладони. «Благословен тот день, когда ты вошла в мою жизнь, Литу!» Но это я должна была благословлять тот день. Я поцеловала Эйзавель в плечо и тут впервые обратила внимание, что ее грудь под ключицей безупречно чиста. Я не раз видела царицу обнаженной. У меня на глазах Она выкормила троих детей. Я была с ней в те сутки, когда ее первенец появился на свет в крови и боли и подала ей младенца, когда роженица была слишком измучена, чтобы дать пошевелиться. Я научила молодую мать, как держать дитя, как массировать грудь, чтобы вызвать приток молока. Я спала рядом с ней, успокаивала плачущего младенца, когда его крики не трогали и изавель. Я обмывала ее губкой и втирала масло в кожу, когда ее не заботила чистота. Я знала каждую пять тела царицы. Но только сейчас впервые осознала. Знака нет. На ее коже не было никакой змеи. Вода журчала, солнце согревало нам спины. Ветер качал голубые цветки из сопа. Я притянула один из них к себе и вдохнула аромат. Этой же травой на сегодняшнем Перу будет приправлена ягнятина. «Не жалеешь, что приехала в Израиль?» — спросила я. «Никогда», — ответила она с обычной откровенностью. «Один хороший человек когда-то сказал мне, что горящую лампу нельзя спрятать под корзиной. Она должна светить там, где нужна». Эйзавель улыбнулась. «Здесь я послужила своей госпоже» в тысячу раз лучше, чем смогла бы в Сидоне. Она была права. Что с того, что она не та пророчица, которую предрекала мне давно уже покойная Норея? Имеет значение лишь то, чего добилась Эйзавель. Она вернула Царицу Небесную в эти выжженные солнцем земли, наполнила сердца женщин и дала им положение, принадлежавшее им по праву. Восстановила гармонию, возобновила ритуалы, внушающие благодарность Земле, что питает и поддерживает всех нас. Со временем ад падет. Самаэль и Асмодей будут избавлены от мук. И Изавель выполнит все, что обещано. Ее имя будут воспевать вечно.